Глава 83 Я проснулась от острой боли внизу живота. Простанав, я сжала под собой простынь и сразу же поняла, что она промокла. Открыв глаза и не увидев рядом Дриана, я посмотрела на будильник, стоящий на его прикроватной тумбочке. Ровно 7 часов утра. За окном шёл мелкий дождь и стояла по-осеннему беспросветная серость. Приступ колющей боли повторился. Потерпев немного, я постепенно начала переползать на сторону кровати Дариана, чтобы спустить ноги на пол. Но как только я попыталась поджать под себя ноги, в мой живот словно что-то врезалось изнутри и закололо. "Дариан", проскулила я, почувствовав, как из моих глаз начинают течь непроизвольные слёзы. "Дариан". Услышав бегущие шаги Дариана, я попыталась перестать плакать но слёзы почему-то сами по себе катились из моих глаз. «Детка, я здесь!» Подбежав к кровати, Дариан взял меня за руку. «Плохой сон, да? Эй!» Ощупав мою руку и, по-видимому, поняв, что она слишком холодная, он дотянулся до моего лба. «У тебя озноб, Таша!» «Живот!» Схватилась за живот я, продолжая по-детски хныкать. «У меня болит живот!» Резко откинув с меня одеяло, Дариан застыл с маской ужаса на лице. Лишь переведя взгляд на простыни, я поняла, в чём дело. С места, на котором я спала, и до места, до которого я доползла, тянулся широкий шлейф крови. Болезненных месячных у меня не было уже третий месяц. Но что-то мне подсказывало, что подобные менструальные боли и столь обильного кровотечения у меня ещё не случалось. Еле как натянув на себя трусы с прокладкой, больше напоминающей памперсы, и когда только я себе такие покупала, я не смогла надеть штаны самостоятельно. Зато Дриан одел меня с головы до пят всего за какие-то считанные пять минут. Прежде чем я поняла, что не могу идти, при каждом шаге от моих пяток до низа живота тянулся импульс режущей боли, Дриан поднял меня на руки и буквально вылетел со мной из квартиры. Аккуратно посадив меня на переднее сиденье и опустив его так, чтобы я находилась в лежачем положении, он выжил педаль газа до предела. Уже спустя какие-то 15 минут он, не позволив докторам скорой помощи прикасаться ко мне, самостоятельно переложил меня на каталку. Оказалось, что Дариан привёз меня в ту самую платную поликлинику, в которую мы должны были явиться лишь через два часа, и осматривал меня тот самый его личный врач. О котором Дариан рассказывал мне накануне. Осознание того, что у Дариана все под контролем, снова притупляло мою боль, но все равно она была достаточно сильной. Несмотря на все мои просьбы и даже требования Дариана, меня так и не вели обезболивающего до тех пор, пока я не прошла полное обследование, которое растянулось на бесконечно долгие полчаса. Когда доктор понял, что со мной происходит, он, наконец, ввел мне дозу слабодействующего обезболивающего сказав, что сильные препараты мне категорически противопоказаны. Словив на себе недоумённый взгляд Дариана, доктор сказал, что скоро всё пояснит, после чего скрылся за дверью, оставив нас с Дарианом торчать в его кабинете. Более гнетущей обстановки этот профессионал своего дела, конечно, просто не мог создать. «Помоги мне встать». Уже спустя пять минут после исчезновения доктора попросила я, сидящего рядом с моей кушеткой Дариана. «Ты уверена?» Сразу же обеспокоенно положил свою руку на моё плечо он. Обезболивающее и вправду слабое, но мне уже немного лучше. И потом, я не хочу выслушивать в лежачем положении весь тот бред, что он будет нам выдавать. Доктор Брикман, профессионал своего дела, придерживая меня за спину, помог мне аккуратно сесть на край кушетки Дариан. «Не переживай, всё в порядке». Сказав это, он сел на кушетку слева от меня. «Я и не переживаю». Не выпуская его руки, выдохнула я, вдруг ощутив, что замерла. «У меня уже два года болезненные месячные. Это нормально. Просто в этот раз острее чувствуется. Сейчас доктор выпишет тебе какое-нибудь новенькое лекарство, и мы больше никогда не вспомним об этих болях». Дриан погладил меня по щеке тыльной стороной своей тёплой ладони, и я облокотилась головой о его плечо. А доктор всё не возвращался. Мы просидели в абсолютной тишине минут десять, прежде чем доктор Брикман наконец вернулся к нам. «Извиняюсь за задержку», — с порога начал мужчина. «Мне необходимы были снимки». Он слегка приподнял желто коричневую папку в своих руках. Остановившись возле своего стола и опёршись о него поясницей, доктор Брикман открыл загадочную папку и, внимательно изучая что-то, вдруг начал говорить, по-видимому обращаясь ко мне. «Миссис Риордан, скажите». Начал он, и я сразу же открыла рот, чтобы прояснить, что я никакая не миссис Риордан. Но Дориан мгновенно сжал мою руку и отрицательно закачал головой, что заставило меня промолчать. «Когда в последний раз у вас была болезненная менструация?» «В июле», — уверенно произнесла я. «То есть последние два месяца никаких болезненных ощущений во время месячных вы не испытывали?» «Нет». «Скажите, сколько вы живёте половой жизнью?» «Со второй половины августа, то есть болезненная менструация прекратилась сразу после того, как у вас появился половой партнёр?» «Выходит», — сдвинула брови я. «А ведь и правда совпадение было очевидным?» «Подождите», — спохватилась я. «Перед этим у меня были 14 месяцев воздержания, и в каждом из них был болезненный менструальный цикл. Но перед этим я в течение приблизительно 10 или 9 месяцев жила половой жизнью, Секс случался от одного до трех раз в месяц, и боль была точно такой же. Посмотрев на Дариана, я вдруг увидела улыбку в его глазах. Как раз в этот момент доктор Брикман отвлекся на телефонный звонок. Простите, извинился он и что-то быстро затараторил в рабочий телефон. Что? шепотом спросила у Дариана я. Я думал, что ты минимум год делила с Робинсоном постель, а здесь всего 10-9 месяцев по одному три раза в месяц. «Это ведь откровенно вялая статистика». «Дыриан, прекрати!» — зашипела я. «Со мной ты занимаешься сексом минимум три раза в неделю», — продолжал шепотом усмехаться Дыриан, но на сей раз я не успела возмутиться. Доктор Брикман вновь вернулся к нам. «Таша, скажите, пожалуйста, чем вы предохранялись в тот период своей половой жизни и чем предохранялись последние два месяца? Тогда я предохранялась презервативами, сейчас ничем». «Понимаю». «После перенесённого вами тяжёлого выкидыша вам диагностировали бесплодие, поэтому вы не использовали контрацептивы». «А зачем вы использовали их два года назад?» «Эм...» Я почувствовала, как к моему лицу приливает краска. Несмотря на поставленный мне диагноз бесплодие, я панически боялась возможности забеременеть. «А сейчас не боялись?» «Сейчас не боялась». Почувствовав, как Дариан сжал мне руку, я посмотрела на него и поняла — что он едва не трескается по швам из-за полученного удовольствия от услышанного. «Что ж, всё понятно», — начал оглашать своё заключение доктор Брикман. «Миссис Риордан, сейчас у вас и вправду случилась болезненная менструация, но причина её в корне отличается от той, из-за которой вы страдали прежде». Я почувствовала, как при этих словах спина Дарьяна мгновенно вытянулась в струнку, из-за чего я тоже села ровнее. «Видите ли...» Как вы сами заметили, после того, как вы начали жить половой жизнью без использования контрацептивов, у вас резко прекратились менструальные боли. Скорее всего, причиной тому стало неожиданное, я бы даже сказал волшебное в вашем случае нормализация овуляции, которая, возможно, лишь при сильной, я бы даже сказал, мощной стимуляции. В данном случае, полагаю, стимуляция была вызвана, эм, скажем так, вашим половым партнёром, вернее, попаданием в ваш организм его скажем так, гормона». «Понятно. Доктор Брикман пытался сказать, что то ли член, то ли сперма Дориана, то ли и то, и другое одновременно стимулирует мою овуляцию. Более неловкую ситуацию сложно себе представить. «Вы выпишите мне какое-нибудь обезболивающее, чтобы вернуть мою овуляцию в норму и прекратить эти боли?» «Предположила я, чтобы хоть как-то выкарабкаться из сложившегося тупика. «Вам категорически запрещены всяческие препараты». То есть мне необходимо каждый месяц терпеть эту боль? Полагаю, что это последний месяц, когда вам придётся терпеть менструальную боль. Не понимаю. Дело в том, что у вас весьма необычный случай, я бы даже сказал, аномальный. Вы просите у меня лекарства, чтобы вернуть овуляцию в норму, но вы не испытывали дискомфорта во время менструации последние два месяца, что свидетельствует о том, что именно последние два месяца ваша овуляция в полной норме. Доктору явно давались слова очень сложно, отчего я начала подозревать, что он хочет вынести мне неудовлетворительный диагноз. На сей раз я напряглась в торе напряжённому настроению Дариана. Раньше у вас были боли из-за того, что ваши яичники были деформированы, отчего они в принципе не могли произвести яйцеклетку. Сейчас же внутри вас находится вполне здоровая, красивая и определённо точно оплодотворённая яйцеклетка. Мою душу словно молотом выбили из окончательно замерзшего тела. Я замерла. «Что?» Шёпотом переспросила я и, посмотрев на не менее ошарашенного Дариана, обратилась к нему тем же шёпотом, совершенно не замечая, что впиваюсь ногтями в его ладонь. «Что он сказал?» Глядя мне прямо в глаза сверху вниз, Дариан произнёс сосредоточенно сдержанным тоном, под которым я вдруг ощутила взрыв невероятно тёплой ауры. Доктор сказал, что через девять месяцев мы с тобой станем родителями.